Шестая. Бражные затейники Друзья оказались в добротном деревенском доме Несколько комнат Приятное тепло шло от русской печи На стене висели фотографии хозяев родственников за разные годы В углу иконы Это Надежда Петровна, супруга Представил Кирилл Иванович жену Здравствуйте, молодые люди Отозвалась пожилая женщина «По каким надобностям к нам? В городе живете?» «В городе», — сказал Иван, и почувствовал, что сегодня устал. «Вот приехали к вам за зерном». «Да, занесло нас», — добавил Степа. «А так подумаешь, и не занесло. Прорвались, не закопались. Трактор — великая сила». «Ты нам, Надежда, стол исполни», — попросил благоверную Кирилл Иванович. В углу работал телевизор. Изображение было мутным и дерганым. Крикливый ящик агрессивно вещал о достоинствах зубной щетки с круглой насадкой. Потом о прекрасной туалетной бумаге. Хорошо там, где забота. Он раздражал, мешал разговаривать. Поэтому, когда Кирилл Иванович выключил телевизор, стало совсем хорошо. Надежда Петровна удалилась хлопотать к плите. Кирилл Иванович почесал бородку и словно задумался – «Давно вы тут живете?» – спросил Иван. «Всю жизнь, всю жизнь». Отец рассказывал, как они тут в войну. «Понятно, все для фронта. Хлеб государству, молоко отдай, картошку отдай, яйца отдай. Сами с голоду пухли, иные помирали. Что поделать, надо было фашистов бить». Он выжил, и хоть пацаном был, всю семью умудрялся поддерживать. То голуби забьет, то рыбы сетями наловит. А так траву всякую ели, липовые лепёшки делали. У многих тогда эта трава спасла, картошка гнилая. Сейчас жалуются, плохо живём. Да сейчас всё есть, хлеба до доста. Вот вы говорите, вам рожь для самогон нужна. Тогда ведь за такое арестовать могли. Да как можно было тогда хлеб на такое? Потом потихоньку уже не стал налаживаться. Крепкий колхоз стал, это уже на моём веку. Давайте, пока молочка настоящего, Надежда Петровна принесла трехлитровую банку. Кружки поставила на стол и хлеб. Хлебушек в соседней Дмитриевке пекут вкусный. С дороги, с метели. да с приключений молоко, не молочный продукт, не суррогат из сои или пальмового масла, да с ароматным хлебом. Друзья не заметили, как изничтожили больше половины банки. «А как же с самогоном, как раньше гнали?» «И раньше гнали, и теперь гонят», — сказал Кирилл Иванович. Подошел итальян-тракторист. Как выяснилось, первейший самогонщик лесниковки принес свой продукт. Сахарный, настойный на сухофруктах. Надежда Петровна подала лапшу с мясом, открыла банку соленых груздей. Вопреки расхожему мнению, что деревенский значит «вонючий», Произведение Анатолия было вполне достойным. «За гостей нечастых в наших краях» стастировал Кирилл Иванович. Уютно-то как. Тепло, простая деревенская еда, добрый самогон, метель за окном. Неспешный разговор потек, как хороший напиток. И в основном про напиток. Иван Окрошина решил узнать, как винокурили на селе. «В лесниковке самогон делали всегда, сколько себя помню. А мне уже шестьдесят пять годков», — повествовал Кирилл Иванович. «Кто из чего? Если кто был страшный любитель, кому не терпелось, тот пил прям брагой, затевали брагу. Но старики они не из сахара затевали, а из зерна, с пшеницы, овса. Сначала проращивали». Ростки дадут, делали закваску из муки и Это уже был без дрожжей. Дрожжей там не было совсем, а она начинает с проросшего зерна. Бывало, что зерно замочат, прорастят, высушат, а потом измельчат. И из-за этого делали, интересовался Иван. Ему очень понравилось это доброе устойчивое словосочетание «затевали брагу». Было в этом затевании что-то тайное, почти сказочное, древнее. А еще хорошо звучало, что брага работает. Да, а было, что и зеленое пророщенное разотрут и прям туда заливают. И делают закваску на хмелю, подключил Толян. Потом уже стали делать из дрожжей сахара. А то тут все было, свекла, картошка, горох. Брага отстаивалась и делалось, ну, не светлое, конечно, как сейчас показывают в кино, мутное в четвертях, а те, кто не больно желающие, те перегоняли. Кто где, кто в лесу, кто в бане, кто дома, раньше привлекали за это. Он у меня в Дмитриевке на краю села гнали во овраге. Вот сегодня, например, у меня там поспела, я туда гнать. Очередь освободилась другой за ним. Не дом гнали, а во враге. «А так у всех по-разному. Кто на речке, кто в бане. Лишь бы вода была рядом. А во враге это было общественное место?» «Да, там все прятались от участковых», — продолжал Толян. «Например, у меня было все подготовлено, выгнать надо. Я туда. Увез флягу или какая емкость была. Раньше не во флягах делали, в кадушках. И перегоняли где и как, но принцип был один тот же» печка или из кирпича складывали, ставили чугун, заливали брагу. Сверху закрывали вторым чугуном, а здесь все замазывали тестом. Сверху делали дырку, вставляли туда трубку металлическую. Температура в этом переходнике была очень высокая, так что могла не выдержать. Делали змеевик, устанавливали корыто, обычно деревянные. Трубу кто напрямую делал, кто делали кольцо, змеевик для лучшего охлаждения. А здесь ставили посуду. И вали. Сначала шел первяк, чистый, прозрачный. Первяк — это только первые капли? Самый первый, — с готовностью отзывал Столяна, разливай по второй. Но там был уже расчет. Сколько залил, сколько должно выйти. А первяк пили? Пили. Пили. Но не все. Не все выдерживали. Он же крепкий. Там до 90 градусов было. Это же от зависит. Вот если хохлы гнали, и свеклы, и из буряка они называли. Она была очень гребкой у них, но запах нехороший. А вот с картошки, с гороха, с пшеницы ржи тут запах другой. Предлагаю за спасителя Анатолия, властитель трактора всепроходящего, добрые дела творящего, путников из снега вызволяющего. Сказано было удачно, складно. Тосту окрошно всегда приходились ко двору. Вторая была благотворной, тёплой. Сухофрукты интересно облагораживают напиток, надо взять на заметку. А горох тоже проращивали? Проращивали. И не сушили потом его? Нет. Растелить его он немножко провянет. Так же вот и туда. Даже не мало ли ничего, из него можно даже не один раз затевать бражку. Брагу сливают и в неё опять же заливают. «Два-три раза из нее гнать можно. Обычно второй-третий заход еще лучше получается». «А гнали до какого момента?» «Вот тут кто на язык пробовал, а кто пробовал на бумагу», прояснял тракторист. «Отрываешь лоскуток, обмакиваешь и поджигаешь. Если крепкая, она сразу вспыхивает, и не сгорая, бумажка делается сухая. А если она не очень-то, все бумажка начинает лезть, гореть. Тут уже и по запаху определяет, и на вкус». Если ниже 20 градусов, она уже идет, как показывают. Четверть, вот, мутная. А вот когда она идет 40 градусов, как натуральная водка, светлая-светлая. А что народ предпочитал, водку или самогон? Ну, если как раньше водка была, то отличие небольшое. кто же делали из зерна раньше-то. Ну, спиртзавод на зерне на картофель, на свекле работали. А сейчас чего? Суррогат идет, добавки». «Я вот по себе возьму, хоть и шестьдесят лет доходит, а предпочитаю самогон, вот чем вот это вот. Выпьешь его и не болеешь, крякнешь, о, крепенько!» «На все праздники гнали? На похороны?» «Обязательно», — говорил уже Кирилл Иванович. «Вообще-то не угощали раньше на похоронах. Раньше был как, если где был покойник, то всем селом собирали кто чего мог, и все помогали». Не как сейчас. А на свадьбах, это само собой, это я застал. Чайники на столы и пьют. Кто что, кто в бутылке, кто в чайнике, кто в самовары. Водка хоть и была тогда дешевой, но денег у людей не было. Поэтому все старались гнать. Когда запрет был, люди приспосабливались. Ставили самовар на стол. Кому надо, наливай и пей. А вот из томатной пасты делали, продолжал Толян. Из риса. Не пробовал? Я пробовал из риса. Его в банку, сахар добавляешь, надеваешь перчатку в теплое место. А еще делали из арбуза. Обычно хороший, спелый арбуз старались выбрать. Крупный. Вот вырезаешь у него квадратик. Туда же добавляешь сахару, дрожжец и все затыкаешь, заматываешь тряпками в таз и куда-нибудь в тепло. Вот стоит. Обычно неделю. Все там разъедается, получается розовое вино, но очень крепкое. Остается только одна зеленая корочка. И пить приятно, очень приятно. Раньше в Дмитриевке у нас все гнали и боялись. Милиционер приедет, все прячутся. Хоть и никто ничего не сделал, а прячутся. Вот как люди были напуганы. Сейчас плюнут. Вот и гнали во овраге. И вот там вырыли они, сделали там из кирпича бочку такую железную. И вот у меня созрело. Еду туда, у другого созрело, он едет на телеге, на лошади. Потому что так нельзя было. Потому что запах или что. Но некоторые в банях. Ну, в банях опасно. Если в своей бане гонишь, да поймают, то всё. А там увидел, бросил, убежал, говоришь, не моё. У меня отец в соседской бане гнал. Сосед его заложил. Отцу год дали, сидел год. Одно дело боялись, а с другой загон не знали ни хрена. Однажды мать несет брашку из дому на кромысли два ведра. Ха-ха, Нахратов был тогда участком. Высокий мужик. Он навстречу идет, а запах сразу чувствуется. А ему похер. Ему все равно, ему просто человек был такой хороший. Догнали почти поголовно. К праздникам это уже само собой, а так все гнали, нужда была». А перегоняли второй раз для лучшей очистки. Можно, можно, но это уже натуральный спирт, очень крепкий. Ну и самогона перегон получается. Да, первый раз от первяк самогон, а второй раз перегон. А бывало, что допивались до чертей. Это редко. Или крепче народ был, или употребляли меньше в меру, не как сейчас и работали как львы. Если раньше в основном пили самогон то сейчас всякую химию, перчики, одеколоны, жидкости, стеклочистители. Я как-то раз шевырялся по хозяйству. Позвал двух человек. У меня лет пять стоял этот синий платочек для кирогазу. Они увидели глаза, вытарщи «Дай! Ну, возьмите!» И он сразу прям стакану сосал. Я выхожу, он прямо здесь валяться, глаза закатил. «Игорь!» Выхожу. «Блядь, он лежит!» Стакан прям ничего не закусывал. «Ничего!» Примус эту жидкость заправляет, ее называли «синий платочек». Я вот читал, что раньше Российской империи была одной из самых малопьющих стран. В Европе закладывали больше. А объясняется просто. пьянец крестьянин не прокормит ни себя, ни свою семью, сил не хватит. Сверкнул информированностью Иван. Теперь и к похоронам гонит. Вот я гнал к похоронам, у меня жена умерла год назад, повествовал Толянн не обратив внимания на познавательную сентенцию Ивана. «Там уже приспособлено всё у меня. Доильный аппарат видали? Вот в этот бачок заливаш. Из неё трубка выходит уже. Вот одеваш шланг, а сюда кастрюль двух-трёх ведёрну. Всё, газ включила, помешивай только стой воду. И всё, красота, быстро и чисто. Она идёт, её видать, что она нормально идёт. Как чуть-чуть замутнело, всё, градуса нет». Спиртометром померишь. А сейчас ты гоните? Интересовался Иван. По нужде. И сахара. Вот если есть этот доильный аппарат, есть от самой фляжка, есть бакохладитель. Он двухстенный. Внутри стенки идет у нее змеевик. Там уже налил и не подходи. Только поглядывай, чтобы не перегрело, не погнало брагой. А как отрегулируешь, оно течет и течет и течет. Зато будешь менять в бражке. Там обычно 10 литров заливаешь в нее трехлитровую банку берёшь с неё. Ну, ещё бутылку больше нет. Семь-восемь бутылок, как получится. Потом меняй, заливай другую. По новой пошёл, конвейер идёт. А что, говорят, слова использовали особые для названия всего, что связано с самогонварением? Ну, как сказать особые, может, непривычные для городских. Вот «Брага», который прокипел, это «Барда». Как первые капли пошли, это первак или первяк. И разбавляли он крепкий, как спирт. Потом идет вторяк, а потом совсем слабенький. У нас это назывался Ивашка. Это в городе и в интернете называется головы, тело и хвосты, решил сверкнуть Иван зачатками самогонной эрудиции. Винокур интернетные так и желают друг другу удачи и здоровья, ни голов, ни хвостов. Это почему же? Спросил Толян. «Ну как же, настала очередь окрошно довести новые знания до деревенских жителей. Первяк, говорят, вредный, а в хвостах, но в Ивашке. Сивуха, там очень мало спирта, она воняет». «Да ладно тебе!» – возразил удивленный Анатолий тракторист. «Всю жизнью все перегонял, перемешивал. но ну, там травки кинул, ягодок для запаха. И ничего, никто не потравился. А что с него будет-то? Там натурально все». «У нас с самогоном лечились даже», – присоединилась к мужскому разговору Надежда Петровна. «Ежели у кого суставы больные, растирают. А если пить, колган-корень заливают. На зверобой настаивают. Колган-корень – это от желудка. На душицы настаивали, на грибе чага. Апельсиновые и мандариновые кожурки в самогон пускали». «Как раньше, только не измудрялись», – махнул рукой Кирилл Петрович. «Не то, что сейчас. Все купить можно. Не дешево, но можно. Был тут в городе в самогонном магазине. Чего только нет. Баки, трубы, шланги, дрожжи такие, дрожжи всякие. А вот было, я сам так делал, самый простой приспособ для самогона в мире. То есть...» «Так, сначала мужики по третий». И грибочки, и грибочки не бежайте. Так вот, брали кастрюлю, а на нее таз или большую тарелку ставили, чтоб пар не выходил тестом замазывали. А в кастрюлю чашку на специальный таган. Эдакой хреновина, ну под, подставка на трех ножках. А сверху в эту тарелку наливали воды холодной. Все это на огонь. Брашка внутри кипит, Сверху этой водой охлаждается и капает уже самогонкой в чашку, которую внутри. Нагрелась вода, меняй на холодную. Зимой вместо воды снегу туда. Нападает там литра, вытаскиваешь, выливаешь. А большая кастрюля была? Большая, надо у ведра. И сколько получалось самогонки? Сколько зальёшь? Зальёшь четверть, литру выгонишь. Зальёшь две четверти, 2 литра выгонишь. А четверть – это какой объём? Да вот, три литра. Это бутылки такие раньше были, сейчас их нету. Сейчас трехлитровые банки. «С этой самогонкой и смех, и грех», – говорила Надежда Петровна. «Когда запрещать стали, мы от милиции и вообще от посторонних глаз спрятали как-то три бутыли в огороде, закопали. Время прошло с год, наверное». «Понадобилось к свадьбе для родни». «Ба, мы забыли, где зарыли. Огород-то у нас громадный, И вот мы с сестрой взяли вилы и, почитай, полдня землю тыкали самогонку искали. А он как сквозь землю провалился. Думали, уж не откопал ли кто. носился искали. Раньше народ бедней вроде жил, но как добрее и веселее сделал вывод, разомревший Степа. Его потихоньку начал клонить в сон от тепла и самогона». Это да, жили трудно, работали много. Я вот в колхозе до дояркой всю жизнь. Устанешь, помню, а молодые были вечером гармошка, балалайка. Соберемся, дом у бабушки какой одинокой, это назывался, И там играм, поем, пляшем, женихов присматриваем. А праздники какие были? Пасх, Троица, Рождество, Все вместе, уж если и свадьба, то народ тьма. Всей деревней по три дня гуляли, но до свинства никто не напивался. Смогонку, конечно, пили, но часто просто брашку. На жество ходили славить девчонки, под Новый год кальдовали. Как? А вот как. Надежда Петровна спела речитативом калятку, которую Степ потом назвал русским народным рэпом. Репом, поправил его Иван, вспомнив городских бабушек на лавочке у своего подъезда. Коляду ребят так пели. Кто леда дом мужики? Кто нету дом мужиков. Кто куда ушли мужики? Кто ушли на базар. Кто зачем на базар? Кто топор купить. Кто зачем топор? Кто дрова рубить. Кто зачем дрова? Кто печку топить! Коледа, на что печку? Коледа, пиво варить. Коледа, на что пиво? Тебя, например, как звать? Иван. Коледа, Иван, женить. А то так поздороваешься. Ты нас, тетенька, знаешь? Копеечку даришь? Открывай-ка сундучок, подари-ка нам пятачок. Так скажут, которые слова рожаства не знают. На рожаство бабы Егой наряжались у нас. Шубу развернут, шапку развернут. Палку длинную возьмут и с конопли бороду сделают, ходили по домам славили. Где им дадут деньгами, где смогонку нальют, где водку нальют, тогда уж водка была. За такой неторопливой беседой баня поспела. Анатолий тракторист откланялся, домой ушел. Друзья попарились, похлыстались венечками, В городе-то в сауну особо не находишься, да и другое совсем деревенской баня. Вышибает из человека-венчика дурь и высокомерие городское, и хвори разные, корень которых по большей части в нервозном напряжении и злобе в погоне за баблом и работе локтями в отношении ближнего своего и дальнего. А тут голышом в снег, на чистый морозный воздух, после баньки чайку с местными травами. «Хорошо-то — думал Иван И неохота лезть на мобильный холм, чтобы заработал смартфон, зайти в интернет, связаться с кем-то. Спал окрошен самозабвенно и глубоко. Ему снилось лето. Он летел над зелеными полями, лесами и речками, и ему не хотелось приземляться. Он знал, что под ним благословенная земля, в которой все есть для счастья и полнокровной жизни. Но в то же время он почему-то понимал, что в деревнях и городах на этой красавице-земле людей не осталось. Вместо них роботы, компьютеры, массивы данных. Но это не пугало Ивана. Он просто хотел вдоволь надышаться, как можно дольше продлить свой полет. «Приезжайте к нам летом или ближе к осени, когда грибы пойдут» напутствовал на утро друзей кирилл иванович когда семерка груженная мешками с рожью была готова двинуться из лесниковки в обратный путь привет егор петровичу всего вам хорошего отвечал окрошин спасибо вам за все и особую благодарность неведомому и таинственному егору петровичу добавил он когда машина тронулась с места. «Ну вот ты и припал к народным самогонным истокам!» – пошутил Степа. «Припал!» – ответил Иван. Вчерашней пурги, как ни бывало, морозы, солнце, деревья в снегу, дорога, дорога...